Глава пятая. «Что за...» Полная тьма. И вода. У Понтера бодота были мокрые ноги, и... И он погружается. Вода доходит до пояса, до груди, начинает заливать лицо. Понтер задрыгал ногами. Его глаза и правда были открыты, но смотреть было не на что. Абсолютно не на что. Он замолотил по воде руками, глотнул воздуха. Что произошло? Где он? Вот он стоит в лаборатории квантовых вычислений, и в следующую секунду. Тьма! Тьма настолько непроглядная, что Понтер подумал, что ослеп. Такое мог сделать взрыв. Так глубоко под землей всегда существует вероятность обвала и. Прорыв подземных вод также возможен! Он раскинул руки вширь. Выпрямил ноги, пытаясь нащупать дно, но... Но ничего не нащупал. Совсем ничего. Только вода. Понтер мог быть и в одной сожжение дна, и в тысяче. Он подумал о том, чтобы нырнуть, но в толще воды и в темноте без малейшего света была вероятность потерять направление вверх и не вынырнуть вовремя. Пытаясь нащупать ногами дно, он случайно глотнул воды. Она была совершенно безвкусно Он ожидал, что вода в подземной реке будет солоноватой, но это, похоже, была чистая, словно только что растаявший лед. Он продолжал хватать ртом воздух, сердцебиение учащалось, и... Ему захотелось доплыть до края этого места, чтобы это ни... Не... Стонущий звук, низкий, глубокий, словно идущий со всех направлений сразу... Словно просыпающийся зверь, словно... Словно что-то, находящееся под огромным давлением. И ему, наконец, удалось набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы закричать. «Помогите!» — кричал он. «Помогите!» Он услышал странное эхо, как будто находился в замкнутом помещении. «Может, он по-прежнему в вычислительной камере?» Но если это так, то почему Адекор не отзывается на его голос? Он не мог просто болтаться здесь. Он еще не устал, но скоро устанет. Он должен найти поверхность, на которую можно было бы взобраться или что-нибудь, что поддерживало бы его на плаву. И... Снова стон, в этот раз громче, требовательнее. Понтер поплыл по собачьи. Если бы только был свет, любой свет... Он проплыл вроде бы всего ничего, и... Боль. Понтер ударился головой обо что-то твердое. Он снова заработал руками и ногами, удерживая себя на месте. Конечности начинали болеть. Он вытянул руку ладонью вперед, растопырив пальцы. То, обо что он ударился, было твердым и теплым, так что ни металла, ни стекло. Оно было совершенно гладкое, возможно, слегка вогнутое, и... «Снова стон, доносящийся от...» Его сердце ёкнуло. Он ощутил, как расширились глаза, но по-прежнему ничего не видел. Доносящийся от твердой стены перед ним. Он поплыл в противоположном направлении, шум усилился, от него заболели уши. «Где он? Где он?» Шум становился все громче. Он продолжал плыть от него и... «Ай, как больно!» Он врезался в еще одну твердую гладкую стену. Это определенно не была стена вычислительной камеры. Ее стены были покрыты мягким звукопоглощающим материалом. Шух! Внезапно вода вокруг Понтера начала двигаться. Завертелась, заревела. Она подхватила его, словно горная река. Понтер сделал глубокий вдох, Заглотив вместе с воздухом немного воды, а потом, а потом ощутил, как что-то твердое ударило его по виску, и впервые за все время этого безумия он увидел свет, искры из глаз. И после этого снова тьма и тишина и... и больше ничего. Адекор Халт вернулся в пультовую, тряся головой от удивления и не веря собственным глазам. Они с Понтером были друзьями целую вечность. Они оба были из 145-го и познакомились, будучи студентами научной академии. Но за все это время он ни разу не замечал за Понтером склонности к розыгрышам. Правила пожарной безопасности требовали, чтобы из любого помещения было несколько выходов, Но здесь под землей соблюсти это правило было невозможно. Единственный путь из вычислительной камеры проходил через пультовую. Кабели иногда прячут за фальшивыми дверями, но здесь все кабели и трубопроводы были проложены на виду, а полом служил гладко отполированный древний гранит. Адекор следил за приборами. Он не смотрел в окно на вычислительную камеру. Тем не менее, там не было никаких световых вспышек. Он бы заметил их боковым зрением. Если бы Понтер... Что? Испарился? Если бы Понтер испарился, то наверняка остался бы за дыма или, скажем, озона. Но ничего такого не было. Он просто исчез. А де Корби сильно упал в кресло. Понтерово кресло. Он не знал, что делать дальше. Не имел ни малейшего представления. Ему потребовалось несколько тактов, чтобы собраться с мыслями. Он должен сообщить городской администрации, что Понтер пропал. Они организуют поиски. Может быть, хотя и трудно в это поверить, что земля разверзлась, и Понтер куда-то провалился, возможно, в шахту уровнем ниже. В этом случае он, возможно, ранен. А декор поднялся на ноги. Доктор Рубин Монтего. Двое санитаров скорой и раненый человек вошли через раздвижную стеклянную дверь в приемный покой медицинского центра Сент-Джозеф, подразделения регионального госпиталя Садбери. Принимающий врач оказался сикхом за 50 в нефритово-зеленом тюрбане. — Что заболело? — спросил он. Рубен взглянул на его бейджик, на котором значилось «Энн Сингх врач». — Доктор Сингх. — проговорил он. — Я Рубен Монтего, медик с шахты Крейгтон. Этот человек едва не утонул в емкости с тяжелой водой и, как вы видите, получил травму черепа. — С тяжелой водой? — удивился Сингх. — Где он нашел? — В нейтринной обсерватории, — ответил Рубен. — Ах да, — сказал Сингх. Он отвернулся и вызвал кресло-каталку, потом осмотрел пострадавшего и стал делать пометки в блокноте. — Необычная форма тела, — сказал он. — Ярко выраженные надбровные дуги, очень мускулист, очень широкоплечь, короткие конечности и... — Эй, это еще что такое? Рубан покачал головой. — Я не знаю, оно похоже вживлено ему в кожу. — Очень странно. Синг посмотрел пациенту прямо в глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Он не говорит по-английски», — пояснил Рубен. «Ах», — сказал Синг, — «ладно, его кости расскажут нам все сами. Давайте его на рентген». Рубен Монтего ходил взад-вперед по приемному покою, иногда заговаривая с проходящими мимо знакомыми врачами. Наконец Сингху сообщили, что рентгенограммы готовы. Рубан надеялся, что его пригласят хотя бы из профессиональной вежливости, и Сингх действительно сделал знак следовать за ним. Пострадавший все еще находился в рентген-кабинете, предположительно на случай, если Сингх решит, что нужны дополнительные снимки. Сейчас он сидел в кресле каталки и выглядел, по мнению Рубана, Более напуганным, чем маленький ребенок, впервые попавший в больницу. Рентгенолог развешивал снимки, вид спереди и сбоку, на световой панели, к которой подошли Синг с Рубаном. Взгляните на это, тихо сказал Рубан. Весьма необычно, ответил Синг. Весьма. Череп оказался удлинен в гораздо большей степени, чем это свойственно человеческим черепам и сзади имела круглую выпуклость, напоминающую шиньон. Надбровные дуги выступали далеко вперед под низким лбом. Носовая полость была гигантских размеров со странными треугольными выступами с обеих сторон. Огромная челюстная кость, видимая на нижней границе снимка, открыла то, что скрывала борода, полное отсутствие подбородка. Также бросалась в глаза прореха между последним коренным зубом и краем челюсти. — Никогда не видел ничего подобного, — признал Рубен. Карие глаза Сингха были удивленно расширены. — Я видел, — сказал он. — Видел! Он повернулся и посмотрел на пациента, который по-прежнему сидел в кресле каталки, бормоча что-то непонятное. Потом Синг снова изучил рентгеновские снимки. — Это невозможно, — заявил Синг. Попросту невозможно. Что? Этого не может быть? Чего, доктор Синг, ради бога. Синг поднял руку. Понятия не имею, как это может быть? Что, что? Этот ваш пациент, сказал Синг с неподдельным изумлением. Похоже, он не андерталец!